Глава третья Первая Я взял потому, что любил его. Кто не поверит, тому я отвечу, что в ту минуту, по крайней мере, когда я брал у него эти деньги, я был твердо уверен, что если захочу, то слишком могу достать и из другого источника. А потому, стало быть, взял не из крайности, а из деликатности, чтобы только его не обидеть. Увы. Я так тогда рассуждал, но все-таки мне было очень тяжело, выходя от него. Я видел необычайную перемену ко мне в это утро. Такого тона никогда еще не было. А против Версилова это был уж решительный бунт. Стебельков, конечно, чем-нибудь досадил ему очень давече, но он начал еще и до Стебелькова, повторю еще раз, перемену против первоначального. Можно было заметить и во все последние дни, но не так, не до такой степени. Вот что главное. Могло повлиять и глупо известие об этом флигель-адъютанте бароне Бьоринге. Я тоже вышел в волнении, но то-то и есть, что тогда сияло совсем другое, и я так много пропускал мимо глаз, легкомысленно. Спешил пропускать, гнал все мрачное и обращался к сияющему. Еще не было часу пополудни. От князя на моем Матвее я отправился прямо, поверит ли к кому, к Стебелькову. Тот и есть, что он давеча удивил меня не столько приходом своим к князю, так как он и обещал ему быть, сколько тем, что он хоть и подмигивал мне по своей глупой привычке, но вовсе не на ту тему, на которую я ожидал. Вчера вечером. Я получил от него по городской почте записку, довольно для меня загадочную, в которой он очень просил побывать к нему именно сегодня, во втором часу, и что он может сообщить мне вещи для меня неожиданные. И вот о письме этом сейчас там у князя он даже и виду не подал. Какие могли быть тайны между Стебельковым и мною? Такая идея была даже смешна, но ввиду всего произошедшего я теперь, отправляясь к нему, был даже в маленьком волнении. Я, конечно, обращался к нему раз, недели две тому он за деньгами, и он давал, но почему-то мы тогда разошлись, и я сам не взял. Он что-то тогда забормотал неясно по своему обыкновению, и мне показалось, что он хотел что-то предложить, какие-то особые условия. А так как я третировал его решительно высока во все разы, как встречал у князя, то гордо прервал всякую мысль об особенных условиях и вышел, несмотря на то, что он гнался за мной до дверей. Я тогда взял у князя. Стебельков жил совершенным особняком и жил зажиточно. Квартира из четырех прекрасных комнат, хорошая мебель, мужская и женская прислуга и какая-то экономка, довольно, впрочем, пожилая. Я вошел в гневе. — Послушайте, батюшка, — начал я еще из дверей, — что значит, во-первых, эта записка? Я не допускаю переписки между мной и вами. И почему вы не объявили то, что вам надо, Давича, прямо у князя? Я был к вашим услугам. — А вы зачем, Давича, тоже молчали и не спросили? Раздвинул он рот в самодовольнейшую улыбку. «Потому что не я к вам имею надобность, а вы ко мне имеете надобность!» — крикнул я, вдруг разгорячившись. «А зачем же вы ко мне прибыли, коли так?» Чуть не подскочил он на месте от удовольствия. Я мигом повернулся и хотел было выйти, но он ухватил меня за плечо. «Нет, нет, я шутил! Дело важное!» Сами увидите. Я сел. Признаюсь, мне было любопытно. Мы уселись у края большого письменного стола один против другого. Он хитро улыбнулся и поднял было палец. Пожалуйста, без ваших хитростей и без пальцев, и главное, без всяких аллегорий, а прямо к делу. Не то я сейчас уйду, крикнул я опять в гневе. Вы горды? — произнес он с каким-то глупым укором, качнувшись ко мне в креслах и подняв кверху все свои морщины на лбу своем. — Так и надо с вами. — Вы у князя брали сегодня деньги, 300 рублей. У меня есть деньги. Мои деньги лучше. — Откуда вы знаете, что я брал? — ужасно удивился я. — Неужто ж он про это вам сам сказал? «Он мне сказал, не беспокойтесь, так, мимо речи, к слову вышло, к одному только слову, не нарочно. он мне сказал, а можно было у него не брать, так или не так?» «Но вы, я слышал, дерете проценты невыносимые!» «У меня ломбард, я не деру!» Я для приятелей только держу, а другим не даю. Для других — ломбард. Этот ломбард был самое обыкновенное судо денег под залоги на чье-то имя в другой квартире и процветавшее. А приятелям я большие суммы даю. Что ж, князь вам разве такой приятель? Приятель, но... Он задает трусы, а он не смеет задавать трусы. Что ж, он так у вас в руках? Много должен? Он? Много должен. Он вам заплатит. У него наследство. Это не его наследство. Он деньги должен, и еще другое должен. Мало наследства. Я вам дам без процентов. Тоже как приятелю? Чем же это я заслужил? засмеялся я. Вы заслужите. Он опять рванулся ко мне всем корпусом и поднял было палец. Стебельков, без пальцев иначе уйду. Слушайте, он может жениться на Ане Андреевне. И он адски прищурил свой левый глаз. Послушайте, Стебельков, разговор принимает до того скандальный характер, Как вы смеете упоминать имя Анны Андреевны? Не сердитесь. Я только скрипя сердце слушаю, потому что ясно вижу какую-то тут проделку и хочу узнать. Но я могу не выдержать стебельков. Не сердитесь, не гордитесь, немножко не гордитесь и выслушайте, а потом опять гордитесь. Про Анну Андреевну ведь знаете? Про то, что князь. «Может, жениться? Ведь знаете!» «Об этой идее я, конечно, слышал и знаю все, но я никогда не говорил с князем об этой идее. Я знаю только, что эта идея родилась в уме старого князя Сокольского, который теперь болен, но я никогда ничего не говорил и в этом не участвовал. Объявляя вам об этом единственно для объяснения, позволю вас спросить, во-первых, Для чего вы то со мной об этом заговорили? А во-вторых, неужели князь с вами о таких вещах говорит? Не он со мной говорит. Он не хочет со мной говорить, а я с ним говорю, а он не хочет слушать. Да, ведь и кричал. Еще бы, я одобряю его. «Старичок, князь Сокольский, за Нандревной много даст, она угодила. Тогда жених, князь Сокольский, мне все деньги отдаст. И не денежный долг тоже отдаст. Наверное, отдаст. А теперь ему не о чем отдать». «Я-то, я-то зачем вам нужен?» «Для главного вопроса вы знакомы». «Вы везде там знакомы, вы можете все узнать!» «Ах, черт, что узнать? Хочет ли князь? Хочет ли Анна Андреевна? Хочет ли старый князь? Узнать, наверно? «И вы смеете мне предлагать быть вашим шпионом? И это за деньги?» «Вскочил я в негодовании. Не гордитесь, не гордитесь!» «Еще только немножко, не гордитесь, минут пять всего!» Он опять посадил меня. Он, видимо, не боялся моих жестов и возгласов, но я решился дослушать. «Мне нужно скоро узнать, скоро узнать, потому, потому может, скоро будет и поздно. Видели, когда ведь он пилюлю съел, когда офицер про барона Сахмаковой заговорил?» Я решительно унижался, что слушал доли, но любопытство мое было непобедимо завлечено. — Слушайте, вы, негодный вы человек! — сказал я решительно. — Если я здесь сижу и слушаю, и допускаю говорить о таких лицах, и даже сам отвечаю, то вовсе не потому, что допускаю вам это право. Я просто вижу какую-то подлость, «И, во-первых, какие надежды может иметь князь на Катерину Николаевну?» «Никаких, но он бесится». «Это неправда». «Бесится. Теперь, стало быть, Ахмакова пас. Он тут пле проиграл. Теперь у него одна Анна Андреевна. Я вам две тысячи дам без процентов и без векселя». «Выговорив это...» Он решительно и важно откинулся на спинку стула и выпучил на меня глаза. Я тоже глядел во все глаза. На вас платье с большой миллионной. Надо денег, надо деньги. У меня деньги лучше, чем у него. Я больше, чем две тысячи дам. Да за что? За что, черт возьми? Я топнул ногой. Он нагнулся ко мне и проговорил выразительно за то чтоб вы не мешали да я и без того не касаюсь крикнул я я знаю что вы молчите это хорошо я не нуждаюсь в вашем одобрении я очень желаю этого сам с моей стороны но считаю это не моим делом и что мне это даже неприлично вот видите вот видите неприлично поднял он палец «Что вот видите? Неприлично!» Ха -ха Он вдруг засмеялся. «Я понимаю, понимаю, что вам неприлично, но мешать не будете?» Подмигнул он. «Но в этом подмигивании было уж что-то столь нахальное, даже насмешливое, низкое! Именно он во мне предполагал какую-то низость и на эту низость рассчитывал!» Это ясно было, но я никак не понимал, в чем дело. «Анна Андреевна, вам тоже сестра-с», — произнес он внушительно. «Об этом вы не смеете говорить! И вообще, об Анне Андреевне вы не смеете говорить! Не гордитесь! Одну только еще минутку. Слушайте, он деньги получит и всех обеспечит». Веско сказал Стебельков. «Всех, всех вы следите? Так вы думаете, что я возьму у него деньги? Теперь берете же! Я беру свои! Какие свои? Это деньги Версиловский. Он должен Версилову двадцать тысяч. Так, Версилову, а не вам. Версилов мой отец. Нет, вы долгороки, а не Версилов. Это все равно. Действительно, я мог тогда так рассуждать. Я знал, что не все равно. Я не был так глуп, но я опять-таки из деликатности так тогда рассуждал. «Довольно!» — крикнул я. «Я ничего ровно не понимаю. И как вы смели призывать меня за такими пустяками?» «Неужто вправду не понимаете? Вы нарочно или нет?» Медленно проговорил Стебельков, пронзительно и с какой-то недоверчивой улыбкой в меня вглядываясь. «Божусь, не понимаю!» «Я говорю, он может всех обеспечить! Всех! Только не мешайте и не отговаривайте!» «Вы, должно быть, с ума сошли, что вы выехали с этим всех! Версилова, что ли, он обеспечит!» «Не вы одни есть!» «Иниверсилов, тут еще есть, а Анна Андреевна вам такая же сестра, как Елизавета Макаровна!» Я смотрел, выпуча глаза, вдруг что-то даже меня сожалеющее мелькнуло в его гадком взгляде. «Не понимаете, так и лучше!» Это хорошо, очень хорошо, что не понимаете. Это похвально, если действительно только не понимаете. Я совершенно взбесился. «Убирайтесь вы с вашими пустяками, помешанный вы человек!» — крикнул я, схватив шляпу. «Это не пустяки. Так идет? Знаете, вы опять придете». «Нет!» — отрезал я на пороге. Придете, и тогда, тогда другой разговор будет главный разговор. Две тысячи, помните? Второе. Он произвел на меня такое грязное и смутное впечатление, что выйдя я даже старался не думать и только отплевывался. Идея о том, что князь мог говорить с ним обо мне и об этих деньгах, уколола меня, как булавкой. «Выиграю и отдам сегодня же!» Подумал я решительно. Как не был глупый косноязычен Стебельков, но я видел яркого подлеца, во всем его блеске, а главное, без какой-то интриги тут не могло обойтись. Только некогда мне было вникать тогда ни в какие интриги, и это-то было главную причиной моей куриной слепоты. Я с беспокойством посмотрел на часы, но не было еще и двух. Стало быть, еще можно было сделать один визит, иначе я бы пропал до трех часов от волнения. Я поехал к Анне Андреевне Версиловой, моей сестре. С ней я давно уже сошелся у моего старичка-князя, именно во время его болезни. Идея о том, что я уже дня три-четыре не видал его, мучила мою совесть. но Именно Анна Андреевна меня выручила. Князь чрезвычайно как пристрастился к ней и называл даже мне ее своим ангелом-хранителем. Кстати, мысль выдать ее за князя Сергея Петровича действительно родилась в голове моего старичка, и он даже не раз выражал мне ее, конечно, по секрету. Я передал эту идею Версилову, заметив и прежде, что из всего насущного, к которому Версилов был столь равнодушен, он, однако, всегда как-то особенно интересовался, когда я передавал ему что-нибудь о встречах моих с Анной Андреевной. Версилов пробормотал мне тогда, что Анна Андреевна слишком умна и может обойтись в таком щекотливом деле и без посторонних советов. Разумеется, Стебельков был прав, что старик даст ей приданное, но как он-то смел рассчитывать тут на что-нибудь? Давиче, князь крикнул ему вслед, что не боится его вовсе. Уж и в самом деле не говорил ли Стебельков ему в кабинете об Анне Андреевне? Воображаю, как бы я был взбешен на его месте. У Анны Андреевны в последнее время я бывал даже довольно часто. Но тут всегда случалась одна странность. Всегда было «сама назначит, чтобы я приехал, и уж, наверное, ждет меня, но чуть я войду, она непременно сделает вид, что я вошел нежданно и нечаянно». Эту черту я в ней заметил, но все-таки я к ней привязался. Она жила у Фонариотовой, своей бабушки, конечно, как ее воспитанница. Версилов ничего не давал на их содержание. Но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в пиковой даме, воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже, и в одной квартире с фонариотовыми, но в отдельных двух комнатах. Так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из Фонариотовых. Она имела право принимать к себе, кого хотела, и употреблять все свое время, как ей было угодно. Правда, ей был уже двадцать третий год. В свет она в последний год почти прекратила ездить, хотя Фонариотова и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось Ванне Андреевне, что я всегда встречал ее в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или с рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немного речива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне Версилова, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть. И я очень полюбил в ее лице эту особенность. У ней я никогда не называл Версилова по фамилии, а непременно Андреем Петровичем. И это как-то так само собой сделалось». Я очень даже заметил, что вообще у Фонариотовых должно быть как-то стыдились Версилова. Я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил, хотя опять-таки не знаю, можно ли тут употребить слово «стыдились». Что-то в этом роде, однако же, было. Я заговаривал с нею и о князе Сергее Петровиче, и она очень слушала, и мне казалось, интересовалась этими светинями. Но как-то всегда так случалось, что я сам сообщал их, а она никогда не расспрашивала. О возможности между ними брака я никогда не смел с нею заговорить, хотя часто желал, потому что мне самому эта идея отчасти нравилась. Но в ее комнате я ужасно о многом переставал как-то сметь говорить, и наоборот, мне было ужасно хорошо в ее комнате. Любил я тоже очень, что она очень образованная и много читала, и даже дельных книг, гораздо более моего читала. Она сама позвала меня к себе в первый раз. Я понимал и тогда, что она, может быть, рассчитывала иногда кое-чем у меня выведать. О, тогда многие могли выведать от меня очень многое. «Но что ж из того?» — думал я. Ведь не для этого одного она меня у себя принимает. Одним словом, я даже был рад, что мог быть ей полезным, и никогда сидел с ней, мне всегда казалось про себя, что эта сестра моя сидит подле меня, хоть однако про наше родство мы еще ни разу с ней не говорили, ни словом, ни даже намеком, как будто его и не было вовсе. Сидя у ней, мне казалось как-то совсем и немыслимым заговорить про это. И, право, глядя на нее, мне приходила иногда в голову нелепая мысль, что она, может быть, и не знает совсем про это родство. До того она так держала себя со мной. Третье. Войдя, я вдруг застал у ней Лизу. Меня это почти поразило, Мне очень хорошо было известно, что они и прежде виделись. Произошло это у грудного ребенка. Об этой фантазии гордой и стыдливой Анны Андреевны увидать этого ребенка и о встрече там с Лизой я, может быть, потом расскажу, если будет место. Но все же я никак не ожидал, чтоб Анна Андреевна когда-нибудь пригласила Лизу к себе. Это меня приятно поразило. Не подав виду, разумеется, я, поздоровавшись с Анной Андреевной, горячо пожав руку Лизе, уселся подле нее. Обе занимались делом. На столе и на коленях у них лежало дорогое выездное платье Анны Андреевны, но старое, то есть три раза надеванное, и которое она желала как-нибудь переделать». Лиза была большая мастерица на этот счет и со вкусом, а потому и происходил торжественный совет мудрых женщин. Я вспомнил Версилова и рассмеялся. Да и весь я был в сияющем расположении духа. «Вы очень сегодня веселы, и это очень приятно», промолвила Анна Андреевна, важно и раздельно выговаривая слова. Голос ее был густой, звучный контральт, но она всегда произносила спокойно и тихо, всегда несколько опустив свои длинные ресницы и с чуть-чуть мелькавшей улыбкой на ее бледном лице. — Лиза знает, как я неприятен, когда не весел, — ответил я весело. — Может быть, и Анна Андреевна про то знает, — кольнула меня шаловливая Лиза. — Милая! «Если б я знал, что тогда было у нее на душе!» «Что вы теперь делаете?» — спросила Анна Андреевна. «Замечу, что она именно даже просила меня побывать к ней сегодня». «Я теперь здесь сижу и спрашиваю себя, почему мне всегда приятнее вас находить за книгой, чем за рукодельем? Нет, права, рукоделье к вам почему-то не идет. В этом смысле я в Андрея Петровича» все еще не решили поступить в университет. Я слишком благодарен, что вы не забываете наших разговоров. Это значит, что вы обо мне иногда думаете. Но насчет университета я еще не составил понятия, при том же у меня свои цели. То есть у него свой секрет, — заметила Лиза. «Оставь шутки, Лиза!» Один умный человек выразился на днях, что во всем этом прогрессивном движении нашем за последние двадцать лет мы прежде всего доказали, что грязно необразованны. Тут, конечно, и про наших университетских было сказано. Ну, верно, папа сказал. Ты ужасно часто повторяешь его мысли, заметила Лиза. Лиза, точно ты не предполагаешь во мне собственного ума. «В наше время полезно вслушиваться в слова умных людей и запоминать их», — слегка заступилась за меня Анна Андреевна. «Именно, Анна Андреевна!» подхватил я с жаром. «Кто не мыслит о настоящей минуте России, тот не гражданин. Я смотрю на Россию, может быть, странной точки. Мы пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство, и уж, конечно, потому, что то и другое нам пришлось по вкусу. теперь дана свобода, и надо свободу перенести. Сумеем ли? Так же ли по вкусу нам свобода окажется? Вот вопрос». Лиза быстро взглянула на Анну Андреевну, а та тотчас потупилась и начала что-то искать около себя. Я видел, что Лиза изо всей силы крепилась, но вдруг как-то нечаянно наши взгляды встретились, и она прыснула со смеху. Я вспыхнул. — Лиза, ты непостижима! — Прости меня! — сказала она вдруг, перестав смеяться и почти с грустью. — У меня Бог знает, что в голове. И точно слезы задрожали вдруг в ее голосе. Мне стало ужасно стыдно. Я взял ее руку и крепко поцеловал. — Вы очень добрый, — мягко заметила мне Анна Андреевна, увидав, что я целую руку Лизы. — Я пуще всего рад тому, Лиза, что на этот раз встречаю тебя смеющуюся, — сказал я. — Верите ли, Анна Андреевна? В последние дни она каждый раз встречала меня каким-то странным взглядом, а во взгляде, как бы вопросом, что не узнал ничего, все ли благополучно. Право, с ней что-то в этом роде. Анна Андреевна медленно и зорко на нее поглядела. Лиза потупилась. Я, впрочем, очень хорошо видел, что они обе гораздо более и ближе знакомы, чем мог я предположить, входя Давича. Эта мысль была мне приятна. «Вы сказали сейчас, что я добрый. Вы не поверите, как я весь изменяюсь у вас к лучшему, и как мне приятно быть у вас, Анна Андреевна!» — сказал я с чувством. «А я очень рада, что вы именно теперь так говорите!» — со значением ответила она мне. Я должен сказать, что она никогда не заговаривала со мной о моей беспорядочной жизни и обомуте, в который я окунулся. Хотя я знал это. Она обо всем этом не только знала, но даже стороной расспрашивала. Так что теперь это было вроде первого намека, и сердце мое еще более повернулось к ней. «Что наш больной?» — спросил я. «О, ему гораздо легче. Он ходит, и вчера и сегодня ездил кататься. А разве вы и сегодня не заходили к нему? Он вас очень ждет. Я виноват перед ним, но теперь вы его навещаете, и меня вполне заменили. Он большой изменник, и меня на вас променял». Она сделала очень серьезную мину, так как очень может быть, что шутка моя была тривиальна. Я был Давиче у князя Сергея Петровича, забормотал я. И я... Кстати, Лиза, ты ведь заходила, Давиче, к Дарье Анисимовне? Да, была. Как-то коротко ответила она, не поднимая головы. Да ведь ты, кажется, каждый день ходишь к больному князю? Спросила она как-то вдруг, чтобы что-нибудь сказать, может быть. Да, я к нему хожу, да только не дохожу. — усмехнулся я. — Я вхожу и поворачиваю налево. — Даже князь заметил, что вы очень часто заходите к Катерине Николаевне. Он вчера говорил и смеялся, — сказала Анна Андреевна. — Чему же? Чему же смеялся? «Он шутил, вы знаете. Он говорил, что, напротив, молодая и прекрасная женщина на молодого человека в вашем возрасте всегда производит лишь впечатление негодования и гнева». Засмеялась вдруг Анна Андреевна. «Послушайте, знаете, что это он ужасно метко сказал?» — вскричал я. «Наверное, это не он, а вы сказали ему». «Почему же? Нет, это он». — Ну, а если эта красавица обратит на него внимание, несмотря на то, что он так ничтожен, стоит в углу и злится, потому что маленький, и вдруг предпочтет его всей толпе окружающих ее обожателей, что тогда? — спросил я вдруг с самым смелым и вызывающим видом. Сердце мое застучало. — Тогда ты тут так и пропадешь перед нею. — рассмеялась Лиза. — Пропаду! — скричал ее. — Нет, я не пропаду. Кажется, не пропаду. Если женщина встанет поперек моей дороги, то она должна идти за мной. Мою дорогу не прерывают безнаказанно. Лиза как-то говорила мне раз, мельком, вспоминая уже долго спустя, что я произнес тогда эту фразу ужасно странно, серьезно и как бы вдруг задумавшись. Но в то время так смешно, что не было возможности выдержать. Действительно, Анна Андреевна опять рассмеялась. Смейтесь, смейтесь надо мною!» Воскликнул я в упоении, потому что весь этот разговор и направление его мне ужасно нравились. «От вас мне это только удовольствие! Я люблю ваш смех, Анна Андреевна!» «У вас есть черта. Вы молчите и вдруг рассмеетесь в один миг!» Так что за миг, даже и не угадать по лицу. Я знал в Москве одну даму отдаленно, я смотрел из угла. Она была почти так же прекрасна собой, как вы, но она не умела так же смеяться. И лицо ее, такое же привлекательное, как у вас, теряло привлекательность. У вас же ужасно привлекает именно эту и способностью! Я вам давно хотел высказать, когда я выговорил про даму, что она была прекрасна собою, как вы, то я тут схитрил. Я сделал вид, что у меня вырвалось нечаянно, так что как будто я и не заметил. Я очень знал, что такая вырвавшаяся похвала оценится выше женщины, чем какой угодно выхолощенный комплимент. И как не покраснела Анна Андреевна, а я знал, что ей это приятно. Да и даму эту я выдумал. «Никакую я не знал в Москве. Я только, чтобы похвалить Анну Андреевну и сделать ей удовольствие». «Вправду можно подумать», — прелестно усмехнулась она, «что вы в последние дни находились под влиянием какой-нибудь прекрасной женщины». «Я как будто летел куда-то. Мне даже хотелось бы им что-нибудь открыть, но удержался». «А кстати...» Как недавно еще вы выражались Екатерине Николаевне совсем враждебно. Если я выражался как-нибудь дурно, — засверкал я глазами, — то виною тому была монструозная клевета на нее, что она враг Андрею Петровичу. Клевета и на него в том, что будто он любил ее, делал ей предложения и подобные нелепости. Эта идея так же чудовищна, как и другая клевета на нее же, что она будто бы еще при жизни мужа обещала князю Сергею Петровичу выйти за него, когда вдовеет, а потом не сдержала слова. Но я знаю из первых рук, что все это не так, а была лишь шутка. Я из первых рук знаю, раз там, за границей, в одну шутливую минуту она действительно сказала князю «может быть в будущем». Но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова? Я слишком знаю, что князь своей стороны никакой цены не может придавать такому обещанию. Да и не намерен он вовсе, — прибавил я, спохватившись. — У него, кажется, совсем другие идеи, — вернул я хитро. — Давича у него на щекин говорил, что будто бы Катерина Николаевна замуж выходит за барона Бьеринга. — Поверьте, —